Глава 18 Мария Табуретка тотча с рикошетом отлетела от мужика, как от каменной стены, и просвистела у меня над головой. Потом неожиданно поменяла траекторию, и высоко в воздухе у самого потолка запылала синим пламенем, и мягкими хлопьями пепла осыпалась на пол. Я стояла и только молча раскрывала рот, как рыба, вытащенная из воды, переводя взгляд с мужика на этот пепел. А мужик-то ведь знакомый. И еще как знакомый. Да ведь это же Лар Иттан собственной персоной. И в неглиже. Ого-го, какие мышцы у него. Прямо переливаются под гладкой кожей. И не мужик он вовсе, а дракон. Вон, как от него то бредко отлетела. Причем нисколько ему не повредило, судя по всему. Правда, лицо у Ларр Итана недовольное, хмурое. Но глаза хоть перестали гореть инфернальной зеленью. А то просто страх страшный но очень даже привлекательный, между прочим. А ниже я и смотреть не буду. Грудь широкая, мускулистая и такая вся в кубиках. Или кубики совсем в другом месте. Мария, смотри ему в глаза. А никуда тебя тянет ретевое. Но ретевое утихать не хотела. И взор мой то и дело сползал на вкуснющие кубики на животе Лэра. Вот так мы и стояли, не сводя глаз друг с друга. Лер Итон молчал, я молчала и мне казалось, что я даже слышу, как стучит его сердце. Или это мое так заходится?» Первым нарушил молчание Лэр. «Марии!» — сказал он хрипло, почти прорычал. «Ну, дракон же, понятно, вот и срывается на рык». И тут Лэр Итан перевел взгляд на мои подштанники и сглотнул. А на скулах у него вдруг выступили самые настоящие чешуйки. Вот честное слово. Маленькие такие, зеленоватым отливом. Под цвет его глаз прямо. «Ну, а то, что он в подштанниках?» «Нашу женщину подштанниками не напугать. Меня так точно. В детстве в коммуналке жила. С одной ванной на три семьи. Подштанники. Тьф. Дядя Коля вечно в них в ванную ходил. А то и на кухню заруливал. Особенно, когда находился под шафе, что бывало частенько. Так что... Ну, вообще интересно, откуда Лэр взялся? И почему в таком виде-то? Меня соблазнять собрался, что ли?» Пожалуй, это было бы даже лестно. В мои почти 50 такой вот полуголый красавец врывается в спальню с явными намерениями перевес. Мои глаза против воли, сами собой, честное слово, опустились вниз. намерение Ну, если намерения у Лэры Итаны присутствовали, то визуально этого заметно не было. Впрочем, там и без намерений было на что посмотреть. И я почувствовала, как краска заливает мои щеки: Мама Мия! Да я совсем забыла, что сейчас нахожусь в теле юной девушки. Я шокировал вас, понимаю. Все еще хрипло, сказал Лэр Итон. Поверьте, это чистая случайность. И он приложил обе руки к груди. Видно, такой жест означает искренность здесь. Мой вид непростителен. Опять захрипел он, и вдруг одним легким движением оказался у постели и схватил кусок ткани, который обмотался ниже пояса. Теперь Лэр Итан очень напоминал арабского шейха. И я, не выдержав такого вот зрелища, расхохоталась, упорно прижимая руки к рту и кивая головой в сторону спящей малышки. Не хватало еще её разбудить. Я смеялась, и слезы текли у меня из глаз, и вместе со слезами уходило дикое напряжение последних дней. В глазах зеленоглазого красавца мелькнула тень непонимания и даже растерянность. Он заморгал и медленно стал продвигаться к дверям. Я бессиленно прислонилась к каменной стене и, наконец, убрала руки от рта. «Лэр, подождите!» Теперь уже я почти хрипела. «Скажите, наконец, как вы все сюда попадаете?» Глава службы поиска остановился и прищурился. «Значит, эти паршивцы тоже вышли здесь?» Я кивнула. И тоже сказали, что случайно. Очень извинялись. Ларытон хмыкнул. «Ясно. Прошу извинить, леди Мари. Но, судя по всему, в этом углу находится точка прокола пространства. Я прикусила губу. И что это значит? Теперь все, кому не лень, будут бродить туда-сюда? Не хватало еще. Если так, Лорытон, то я требую переселить меня с малышкой в другое, более подходящее помещение. Лореттон нахмурился, и чешуйки на его щеках стали ярче. Ой, мне явно надо сбавить тон. Он ведь мужчина, мало того еще и дракон. А ну как обернётся, и кранты тебе, Машенька. Эм, я хочу сказать, что очень благодарна вам за то, что приютили меня у себя. Я опустила ресницы. «Наверное, через этот прокол, как вы говорите, я сюда и попала». Мужчина хмыкнул, чешуйки на его щеках поблекли. «Ус!» А вовремя я пошла на попятный. Совсем забыла, как нужно с мужчинами разговаривать. Это из-за чертового переноса моей бедной душеньки в это прекрасное тело, точно. «Разберемся, леди Мари. Пока я понял только одно. Этот прокол местного значения. Возможно, тут сеть». Неожиданно глаза его сверкнули яркой зеленью. Если это действительно так, что это меняет многое. Лицо мужчины посуровило, желваки заходили на скулах, и теперь, несмотря на нелепый внешний вид, я сразу поняла, что передо мной стоит человек. Тьфу, дракон, который принимает решение и несет ответственность не только за себя. Ложитесь, леди, вам нужно отдохнуть. Уверен, больше этой ночью вас никто не побеспокоит. Глаза его блеснули зеленью. Я лично прослежу. Он открыл дверь и неожиданно повернулся. «Я помню про ножницы и эту вашу непромокаемую ткань», — усмехнулся он, и кровь опять бросилась мне в лицо. «Каков мужик, а? Тут явное событие века обнаружилось, прокол их, а он еще и про подгузники помнит. Интересно, он женат? Если нет, то надо брать», — подумала я и прыснула в кулак.